9. В туфлях на плоской подошве Робин легко взлетела по лязгающей железной лестнице. Сутки назад, когда она выбрала именно эту пару, зная, что придется много ходить пешком, ей лезло в голову слово «топтуны». Но сегодня эти старомодные черные туфли уже казались хрустальными башмачками Золушки. Робин жаждала поскорее рассказать Страйку о своих достижениях и почти бежала по солнечной стороне перекопанной Денмарк-стрит. Она была уверена, что любая неловкость, оставшаяся между ними после позавчерашних пьяных выходок Страйка, Летучится без следа, когда они вдвоем порадуются ее потрясающим самостоятельным открытием. Но на лестничной площадке она остановилась как вкопанная. Уже в третий раз стеклянная дверь оказалась запертой, а в неосвещенной приемной висела мертвая тишина. Отперев дверь своим ключом, Робин быстро оценил обстановку. Дверь в кабинет распахнута. Раскладушка убрана за шкаф. В мусорной корзине никаких следов ужина. Монитор темный, чайник холодный. Напрашивался вывод, что Страйк, как она про себя выразилась, не ночевал дома. Робин повесила пальто, достала из сумки записную книжку, включила компьютер и после недолгого бесплодного ожидания начала вбивать в файл отчёта о своих вчерашних действиях. От волнения она всю ночь не спала представляла как будет рассказывать страйку все в лицах а вместо этого теперь пришлось стучать по клавишам где его носит пока руки порхали над клавиатурой в голове робин созрел ответ который ей совсем не понравился коль скоро страйк был убит известием о помолвке своей бывшей он видимо отправился к ней и стал умолять ее не выходить за другого Недаром же он кричал на всю Чаринг-Кросс-Роуд, что Шарлотта не любит Джейга Росса. Это очень похоже на правду. Наверное, Шарлотта бросилась на шею Страйку, они помирились и уснули, обнявшись в том доме, откуда Страйка выставили четыре недели назад. Робин, помнивший осторожные расспросы и сетования Люси насчет Шарлотты, подозревала, что нынешнее воссоединение не сулит ей продолжение работы на прежнем месте. «Да какая разница?» — напомнила она себе, тыча пальцами в клавиши и делая ошибку за ошибкой. «Через неделю тебя здесь уже не будет». От этих мыслей она распереживалась еще сильнее. Конечно, оставалась и другая возможность. Страйк пришел к Шарлотте, а та его прогнала. Тогда вопрос о его местонахождении приобретал совершенно иной характер, более насущный и менее личный. А вдруг он снова упустился в загул, без удержу и без присмотра? Деловитые пальцы Робин замедлили бег, а потом и вовсе остановились на середине предложения. Повернувшись вместе со своим конторским стулом, она уставилась на умолкший офисный телефон. Кто, кроме нее, может знать, что на Страйка нет там, где ему сейчас положено быть? Может, позвонить ему на мобильный? А если он не возьмет трубку? «Сколько часов нужно выждать перед обращением в полицию?» У Робин даже возникла мысль позвонить на работу Мэтью, чтобы посоветоваться, но это было бы чересчур. Вчера они с Мэтью поссорились. Робин вернулся домой поздно, даже очень поздно, проводив пьяного страйка от Тотнема до конторы. Мэтью в который раз отчитал ее за наивность, впечатлительность и доверчивость, граничащую с идиотизмом. Подчеркнул, что Страйк скупится на зарплату для секретаря-референта и использует методы эмоционального шантажа. Предположил, что никакой Шарлотты нет в природе, а Страйк просто бьет на жалость, чтобы и дальше эксплуатировать Робин. Тут Робин не стерпела и высказала все, что если кто ее и шантажирует, так это сам Мэтью, который постоянно дает понять, что она не приносит в дом достаточно денег и мало занимается хозяйством. «Неужели трудно понять, что ей по душе работа у Страйка? Неужели он не может постичь своим ограниченным и черствым финансовым умом, что ей даже думать неохота про этот отдел кадров?» Мэтью стыдился и стал искать примирение, хотя оставил за собой право не одобрять поведение Страйка. Но Робин, всегда незлобивая и мягкая, рассердилась и замкнулась в себе. Перемирие было заключено только утром, но неприятный осадок все же остался, в особенности у Робин. Теперь, сидя в полной тишине перед мертвым телефоном, она перенесла часть своей досады на Страйка. Где он бродит? Чем занимается? Почему проявляет безответственность, которую приписывал ему Мэтью? Почему она должна тут торчать и в одиночку держать оборону, пока он обхаживает свою бывшую и не вспоминает об их деле? «О своем деле». Шаги на лестнице. Робин поймал себя на том, что знает малейшие неровности в походке страйка. Впившись глазами в стеклянную дверь, она выждала, чтобы шаги добрались до площадки второго этажа, а потом решительно повернулась к монитору и в сердцах забарабанила по клавишам.